Двадцать пять бравых воинов, сверкая доспехами на дневном солнце, стояли напротив главного входа в резиденцию Эриля. Каждый из этих людей был величайшим магом города, а еще очень дорогим. Когда волкодав расписывался в протоколе оплаты, по его лицу бежали слезы. Сказочный миллион золотых монет только за одного оставил на его сердце очень глубокую рану. Но все это было только ради того, чтобы ненавистный Рик не смог подобраться к нему. Все ради того, чтобы защитить своих детей. Сир, низкорослый старик Михаил, поклонился своему господину, который сидел за столом спиной к дверям. Ведьма Агафья смогла уговорить саамских ищеек. Сегодня четыре могильные собаки встанут на защиту главных ворот. «Хорошо», — холодно ответил Волкодав. «Оплату уже произвели?» «Да». — ответил Михаил. — Трупные потроха закупили у городского морга. Охране и могильщикам заплатили за молчание. Только вот запахи у ворот — это нечто ужасное. — Зато они сразу набросятся на Рика, стоит ему только появиться на пороге. Улыбаясь, ответил Эриль. — Ну, ничего, чертов человек, я уже почти готов.